Глава первая Александра «Слышали? Дракон упал! Еще один!» Таня говорила с пугающим восторгом, словно не о чьей-то смерти, а о счастливом событии. «Не стоит это обсуждать», — произнесла я тихо и прикусила губу. «Ну зачем я опять?» — напомнила о себе. «А ты самая умная!» — возмутилась она. «Блаженная!» — отмахнулась и продолжила. Молодой и красивый. Когда? Работа на ферме встала. Многим хотелось послушать о несчастьях тех, кого они ненавидели. Сегодня ночью. Третий за этот год. Да, подтвердила Таня радостно. Говорят, не успел раскрыть крылья и разбился На смерть! Сорвался с плато города. Не успел раскрыть крылья с высоты драконьего города? Я не сдержалась от комментария. Не думаю, что это просто падение. А тебе его жалко? Она посмотрела на меня зло. Драконы обращаются с нами, как со скотом. Мы солнечный свет видим три часа в день. Пусть хоть все поубиваются. Жить станет только лучше. Туда им дорога. Или ты их защищаешь? Мне нужно работать, ответила я, беря корзину для сбора яиц и прерывая бесполезный спор. Вот работай и не лезь! Хоть Таня была и права, но я не разделяла ее злорадство. Никто не знал, что произошло на самом деле. И возможно, у того, кто погиб, были близкие, и они сейчас оплакивали потерю. Драконы правили на Земле давно. Они забрали лучшие территории, построили небоскребы колонны и соединили их между собой создав мир над миром. Люди быстро стали обслуживающим персоналом, подчинившись высшей расе, живущей в облаках. Если поднять голову, ночью можно увидеть огни. Драконам же не было дела до своих слуг. Об их привычках и внешности узнавали сослов тех, кто смог вырваться с земли, подняться по карьерной лестнице. Их считали везунчиками если везение можно назвать жизнь среди бетона, мрака и пыли. Многие стремились попасть в одну из колонн, но мне нравилось здесь. «Черных! Черных!» – раздраженный голос начальника поймал меня у входа в холодное помещение. «Я бегу за тобой от самого курятника!» Оглохло! рявкнул он. «Извините, Михаил Иванович, я действительно не слышала». «Это я уже понял!» «Пойдем!» — он схватил меня толстыми пальцами за локоть. «Нужно убрать яйца! Пропадут!» «Не пропадут! Брось!» Я сказал, «брось!» «Мужчина тряс меня!» «Оставь корзину!» От спешки или волнения на его лице выступили капли пота. «Тебя хотят видеть!» «Кто?» — спросила я, опуская корзину на землю. «Они!» — и указал пальцем наверх. «Представители Деклейна!» произнес официальное название города-дракона. «Прибыли десять минут назад и потребовали тебя». «Меня?» — удивилась я. «Тебя, тебя!» — тяжело дыша. Мужчина тащил меня по вытоптанной дорожке. «Это шутка?» — спросила я, едва успевая за шагом толстяка. «А похоже, что я шучу черных. Впервые у нас такие люди. Да я чуть не обоср... чуть душу богу не отдал!» когда они зашли в кабинет. «Если ты или твоя сестрица что-то натворили, я все подтвержу», — пригрозил он. «Мы ничего не делали», — заверила я. «Ну да», — хмыкнул он, а потом остановился, окинул меня взглядом и мерзко заулыбался. «А сколько тебе, черных? Лет? Лет! Двадцать один. Больше семнадцати бы не дал». Но это многое объясняет. Начальник успокоился и уже так не торопился к одноэтажному строению с надписью «Администрация». А я ничего не понимаю. Как мой возраст может быть связан с появлением полиции? А кто сказал, что тебя ждет полиция? Михаил Иванович подвел меня к белой двери и зашептал. «Смотри, не ляп, ни лишнего. Если что...» «Я тебя заживо закопаю среди твоих же кур, поняла?» «Поняла», — ответила и ощутила толчок в спину. «Это единственное, что я поняла из происходящего. Дверь за мной с хлопком закрылась, отрезая от внешнего мира и оставляя наедине с представителями Деклейна. Сомнений в том, что эти люди имели власть, не было. Место привычной формы темно-серого цвета обозначавший принадлежность к городу в небе, на мужчинах были строгие костюмы, слишком шикарные для окружающей обстановки. «Добрый день, Александра!» Один из мужчин дружелюбно поприветствовал, указал на центр комнаты. «Добрый день!» — отозвалась я, пройдя в вглубь. «Вы, наверное, гадаете, зачем мы вас пригласили?» «Да!» — призналась я. И в голову приходило лишь две причины. Женя, моя младшая сестра, вляпалась в крупные неприятности или же каким-то образом до полиции дошла информация об утреннем разговоре, неужели за не наказывают? — Вы не бойтесь, — мужчина поспешил успокоить, — у вас такой испуганный вид? — Я не боюсь, — солгала я. — Это хорошо, — он присел на край письменного стола и спросил, что вы знаете о драконах. Немного, практически ничего. Вдоль позвоночника пробежал холодок. «Если вы о том, что случилось ночью, то...» «Нет, не об этом», — он прервал меня. «У нас к вам предложение, Александра». «Предложение?» — удивилась я. «Да, очень щедрое и лесное. Вас можно назвать счастливицей». Он недосмысленно намекнул на мой внешний вид. По сравнению с ним я выглядела оборванкой. «Хотя моя одежда и была чистой, одной из миллиона выпадает такой шанс». «Какой?» – спросила я, покосившись на второго мужчину, что продолжал молчать. «Мы хотим вам дать возможность вырваться из этой дыры, жить в одной из колонн. Обеспечим вам средний этаж, довольно престижный, я сам живу на таком, плюс щедрое зачисление на счет». Но для этого вы окажете небольшую услугу нашему клиенту. — А кто ваш клиент? — спросила я, предчувствуя, что ответ мне не понравится. — Единственное, что мы можем вам сказать, он — дракон. Имя называть мы не вправе, да и вряд ли оно вам что-то скажет. — Что за услугу я должна оказать? — мой голос сел от волнения. — Составить компанию нашему клиенту. «И для чего ему нужна компания?» С моим вопросом ожил второй мужчина, сказав холодно. «Для всего, что он попросит». «Ты пугаешь Александру?» – вмешался первый. «В обмен на год вашей жизни мы предлагаем обеспеченное существование до самой смерти. Очень щедро. Вам так не кажется?» «Щедро», – подтвердила я, вспоминая мамины слова. «Драконам не отказывают». Она повторяла их очень часто. Как и повторяла, что нет опаснее и мстительные существа, чем дракон, захотевший получить что-то. «Александра, вы очень умны», — продолжал он. «Так когда вы готовы встретиться с нашим клиентом, чтобы обсудить детали? Наверное, завтра с утра?» «Да, завтра с утра», — повторила я обреченно. «Бежать — первое, что пришло мне в голову. Ну куда?» Допустим, я смогу затеряться в более крупном поселении или городе. Найду работу за еду и постель. Но Женя и дед, что делать им, когда представители драконов придут домой? А в том, что меня будут искать, я не сомневалась. Дракон скорее уничтожит то, чем владел, или хотел завладеть, чем отдаст другому. Эти слова мамы тоже отпечатались в памяти, как и многие другие. Она словно знала, что наступит этот момент, и моя жизнь изменится за минуту. Черных, не стой столбом, фыркнул Михаил Иванович. Или ты думаешь, что можешь не работать сегодня? Извините, пробормотала я, выходя из тени дерева. Я хотела немножко отдохнуть. Отдохнуть! недовольно повторил он. Пока ты еще числишься у меня, работай! Я никуда не собираюсь уходить. — произнесла я настороженно. — Ну, не знаю, — сказал он. — Твои документы сразу запросили, а кредиты за смену я уже перечислил. — Документы? — Документы черных, твои, ага. Мужчина закатил глаза. — Или думаешь, такие люди спускаются к нам просто так, поболтать? Но я не давала согласия. — Ой, блаженное, оно и не требуется. «Тебе увидели? Молоденькая, симпатичная, с багажом проблем за спиной и без защиты. Ты думаешь, первая такая?» Он покачал головой. «Точно блаженная. Работай. Сестре передай, что на твое место возьму, но с оплатой на треть меньше. Усердия мне нет, а проблемы принесет». Михаил Иванович раздраженно махнул на меня рукой и зашагал к зданию. Несмотря на державшийся третий день зной, Меня затрясло. Тело било крупная нервная дрожь. В груди болезненно жгло, и спина покрылась испариной. «Подождите!» — крикнула я, догоняя начальника. «Что вы имели в виду, что я не первая такая?» Он остановился, посмотрел на меня выразительно. «Ты в каком мире живешь, Черных?» «В этом?» «Сомневаюсь. На моей памяти ты третья девушка, кем заинтересовались драконы». «И что случилось с теми двумя?» «Представления не имею. Я их больше не видел. Люди говорят разное. Но откуда им знать правду-то? Смотри на это проще черных. Тебе не придется вставать с рассветом и горбиться по 12 часов. Здесь, возможно, встретишь кого. Родишь. И будешь работать еще больше. А у тебя в перспективе старик на руках и сестра с ее спиногрызами». Не выйдет из нее ничего толкового. Как пить дать? Если бы пришли за моей дочерью, я бы был счастлив». «Сомневаюсь», — ответила я. «Не сомневайся. И эти клуши бы побежали, роняя тапки». Он указал на девушек у теплиц. «Чтобы они не говорили, никто не хочет горбатиться. Я бы лучше горбатилась». «Дура ты, черных!» — сказал он со злостью и ушел. День я дорабатывала, поймав себя на мысли, что планирую будущее деда и Жени без себя. Нужно признать, эту ночь мне дали, чтобы попрощаться с родными. Завтра я не вернусь домой, как не вернулись другие. Что с ними стало и что станет со мной? Неведение пугало больше всего. Я бы чувствовала себя спокойнее, скажите мужчины, утром, что после года, проведенного в городе под небом, меня убьют. Откуда овощи и яйца? — поинтересовался дед, едва я прошла на кухню. — С фермы. — Иваныч расщедрился? — Расщедрился, — ответила я с улыбкой. Впервые я украла продукты. Испытывала ли я стыд? Нет. Только желание продлить нормальное существование для своей семьи. — Что делаем на ужин? — Давай, Рагу, сейчас все почищу, а ты отдохни полчасика. Спасибо, — поблагодарила я, сеп и навалилась на стол. Женька еще не пришла? Нет, как ушла утром, так где-то и шлын дает. Ясно. Дед, — позвала я, наблюдая, как сутулиная фигурка колдует у раковины. Я тебе оставлю браслет. Утром обязательно переведи кредиты себе. «Зачем это?» — спросил он, развернувшись ко мне и застыв с ножом в руках. «Так будет лучше». Я не понял. Во всегда добродушных глазах появилась тревога. «Зачем?» «Меня выбрал дракон», — сказала я прямо, не представляя, как еще можно преподнести правду. Он захотел год моей жизни. Что будет после, я не знаю. Здесь все, что у нас есть. Я отодвинула браслет на край стола. — Женьки, не говори ничего. Там ей на учебу. Утром я должна прибыть к колонне. Я постараюсь уменьшить срок. Правда, не представляю, как... произнесла надломленным голосом, заметив на столе каплю влаги и быстро стерев ее. Не хватало, чтобы дед видел мои слезы. — Все будет хорошо. Если мне не соврали, то после... «Мы сможем позволить себе многое». «После», — хмыкнул дед, бросив нож в раковину. «Девочка моя!» — он подошел и неуклюже обнял меня. «Все будет хорошо», — повторила я. «Есть кто дома?» — звонкий голос сестры заставил меня вздрогнуть. «Не говори ей», — прошептала я деду. «Не скажу», — ответил он и вернулся к готовке. «Ах, вот вы где! М -м -м, я как знала, что сегодня будут овощи, и поэтому...» Она вытащила из-за спины кусок мяса, герметично упакованный в пакет. «Принесла вот это! Класс!» «Ты где его взяла?» — спросила я, выхватив мясо. «Могу сказать одно. Не украла. Честно, могу поклясться». «Откуда Женя?» Оттуда, где у людей мозгов мало, а денег много. Дедуль, закинь-ка овоща, а остальное заморозь. Жень, я просила не связываться с... Ничего не слышу. Сестра заткнула пальцами уши. Я тоже умею работать, только не руками, а головой. Будем считать, что вы сказали спасибо. Буду у себя грызть гранит науки. Сейчас, смотря на закрывшуюся за сестрой дверь, Я не понимала, за что переживаю больше. Не за свое будущее, а за то, как дед с Женькой справится без меня.